Глава 31. Андрей. «Мне прямо волнительно как-то, Андрей!» Шутливо произносит Семен, едва двери ресторанного кабинета за нами захлопывается. «Откуда такая срочность?» Слишком давно ждал этого разговора. По телефону вываливать было не камильфо. Галич останавливается возле длинного дубового стола и секунду оценивает мой настрой, после чего его лицо приобретает деловую серьезность. «Выкладывай, Андрей, что у тебя там? У меня с Яной отношения. Решаю избежать ненужных прелюдий. Все серьезно. Хотел, чтобы ты услышал это от меня. Едва я произнес эти слова, с груди будто булыжник сняли, и я, наконец, без угрызений совести могу смотреть другу в глаза. Что бы ни последовало дальше, я все сделал правильно. Семен не шевелится». Его взгляд по-прежнему сосредоточен на мне, разве что цвет сменился с пронзительно-голубого на синий. Глаза Яна унаследовала от отца. «Яна...» — медленно произносит он, словно слышит это имя впервые. «Я так понимаю, речь не о телке левой, а о моей дочери. Иначе бы ты меня сюда не притащил». «Да, о ней». Лицо Галича багровеет, а я невольно морщусь от растущего чувства тревоги. Я, в общем-то, ко всему готов, вплоть до того, что он мне морду бить кинется, но за его здоровье все же опасаюсь. И ты мне вот так об этом говоришь, с наглой рожей, что дочь мою трахаешь, пока я в Штатах сосуды ремонтирую. Нет, Семена просто так с ног не сбить. Его 50 и двадцатилетние позавидует. Реакция примерно такая, как я себе представлял. Смотрит на меня как бы на красную тряпку, и мысленно мне уже мошонку выдернул. А как мне еще было тебе сказать? Думаешь, я время подгадал, чтобы к ней подкатить, когда ты уедешь? Да ты мне никак не должен был сказать. Его бас грохочет так, что тарелки, которыми сервирован стол позади него, начинают дребезжать. Тебя вообще рядом с ней быть не должно. Тебе лет сколько? Сорок. А дочери моей! Ты думаешь, я ее для такого прожженного кабеля, как ты, растил? Баб домой не приводил, от грязи оберегал, чтобы она тебе досталась. Ты не охренел ли, Андрей?» «Конечно, я его понимаю. И про разницу в возрасте он прав, и про мое былое неприятие отношений, и моногамии в принципе. Но прошлое свое я отменить не могу, так же, как и отказаться от будущего. В погоне за тем, чего мне по-настоящему хочется, Я тот еще эгоист. Так получилось, Семен. Я ничего специально не планировал. Яна была бы последней из тех, кому я приблизился. Можешь не сомневаться, но сердцу и правды не прикажешь. Сердцу? Какое нахрен у тебя сердце? В штанах которое? Ты, тварь, чем думал? И ведь скотина знал все, что девчонка не испорчена, что за достойного замуж я выдать хочу. Шлюхами элитными нажирался Теперь на невинность потянуло. Мог бы любую из клуба своего взять. Толпами там ходят и ноги готовы раздвинуть. Так я и взял. Я люблю ее. Она любит меня. Я, конечно, могу еще куча оскорблений от тебя стерпеть, и ты во многом будешь прав. Но ничего уже не изменишь. Мое вылетевшее признание нисколько Семена не трогает. Впрочем, как и упоминание о чувствах Яны. Маска праведной злости и желание меня расчленить даже на секунду не дрогнула. В чем я буду прав? Я шлюх с тобой в бане делил, видел, как ты пальцы провиневшимся ломал. Всю твою грязную подноготную знаю. Думаешь, мне такой зять, как ты, нужен? А как же, ты Яна, моя единственная семья. Не удерживайся от усмешки». И снова прав был Серега. То, что как друг я для Галича хорош, не означает, что гожусь в спутнике его дочери. Не то, чтобы я этого сам не знал, но слышать вслух неприятно. Какая ты мне скотина, семья после этого. Я тебе доверял. Не только бабки свои доверил, но и за дочерью присматривать. Ты же в дом ко мне приходил, за столом моим сидел. В глаза смотрел, тварь неблагодарная. С каждым его новым оскорблением во мне поднимается раздражение. То, что Семену новость пришлась не по вкусу, не означает, что из меня можно делать пацана для битья и разбрасываться голословными обвинениями. Чувство вины он мне все равно не внушит, и лимит моего терпения подходит к концу. Так может не стоило просить присматривать? Ты же не дурак, чтобы не понимать. Я не давно не восемь. Она красивая женщина, а я живой мужик. Она меня пятнадцать лет любила если ты не в курсе. И подарок мой детский хранила. Очевидно, не так ты внимателен был к своей дочери, раз ничего не замечал. Как полюбила, так и разлюбит. Холодно, произносит Семен. Таким тоном он на моей памяти много лет назад людей под себя ломал. Ты к ней не притронешься больше. И что ты сделаешь? Закопаешь меня, когда кучливых конкурентов? Надо будет, закопаю. Забыл, наверное, что у меня с предателями разговор короткий. И на чувство дочери плевать. Она счастлива со мной, и уже совместное будущее распланировала. Я снова усмехаюсь, хотя сейчас мне ни хрена не до смеха. На лояльность Семена к себе в разговоре я не особо рассчитывал. А вот то, что он к Яне как к бездушной мебели отнесется, открытие неприятное. Погорюет и забудет. Отрезает Семен. Смерив меня презрительным взглядом. «В будущем еще спасибо мне скажет, что от тебя ублюдка избавил. Ты тоже, кажется, забыл, что я не пацан двадцатилетний у тебя на побегушках. Я невольно шагаю к Семену, потому что сейчас испытываю совершенно идентичное желание разодрать его за предположение, что я позволю ему влезть в свою жизнь». Сдерживаю себя только мыслью о том, что если ударю его, то с надеждой на мирный исход конфликта можно навсегда распрощаться. Я это дерьмо от тебя выслушиваю только из-за Янки. Может, когда успокоишься, поймешь, что она уже взрослая и сама способна решать, как ей жить и с кем трахаться. Если любишь свою дочь, еще и не такое проглотишь. Ты как вообще моей любви заникаться смеешь? Ты что ли ей книжки перед сном читал и платье выбирал? На родительские собрания в школу ходил и на коленки разбитый дол. Думаешь, ты мне правду, а я тебе свое благословение отцовское отцеплю? Нет, не думаю, Семен. Детей у меня, конечно, нет, чтобы тебя понять. Но знаю, что на чувства Яны твое возмущение никак не повлияет. И на мои тоже. Повторюсь, я сделал все, что мог, чтобы держаться от нее подальше. Не получилось. На что ты ей вообще можешь дать? Пусть сейчас на тебе костюм за тысячи евро. В душе ты тот же бандюган уличный, на котором клейма негде ставить. Разговор начинает меня выматывать, и кроме оскорблений и угроз уже не имеет под собой никакого конструктива. А значит, дальше распинаться смысла нет. Я все свои карты на стол без утайки выложил. Красноречием, конечно, не блистаю, но и сложностями донесения сути никогда не страдал. Остальное — проблемы Семена. «Все я ей могу дать. Все, что она попросит. И еще сверху. Ты тоже имей в виду, Семен. Твои угрозы мне по боку. Я тебе не лох и не сопляк, которого можно пугать. Я не за благословением пришел, а лично поставить тебя в известность а нас с твоей дочерью. Как только выйду за эту дверь, попрошу Яну ко мне переехать. И уверен, что она согласится». «Юристов своих на понедельник созывай. Никакого партнерства больше не будет». «Я тебя, предателя, в муку сотру!» «Я был к этому готов, поэтому, кивнув, разворачиваюсь к двери. Когда берусь за ручку, в спину вонзается ледяное. И чтобы ноги твоей на моем праздновании сию же минуту не было!» «Плевать. Едва я выхожу из кабинета, а то сразу встречаюсь с обеспокоенным взглядом Яны, стоящей под дверью. Можно было догадаться, что она последует за нами». Надеюсь, владельцы этого ресторана озаботились качественной шумоизоляцией. Почему не послушал меня Андрей? Просила ведь подождать. Ее глаза бегают по моему лицу в попытке найти ответы, из чего я делаю вывод, что премьер все же оправдал свое название. Что сказал папа? Как он себя чувствует? Мне приходится прикладывать неимоверные усилия, чтобы выглядеть спокойным и ее не напугать. Для себя я заранее решил, что Яна от этой хрени должна оставаться в стороне. Ее вины в том, что происходит, нет. Это вся заслуга моего прошлого. Разозлился, как и ожидалось. Я беру ее под локоть и отвожу подальше от двери кабинета. Прилюдные драки и скандалы сейчас ни к чему. Но ты же знала, что он в восторге не будет. Чувствует себя нормально. Надо дать ему время все обдумать. Я к нему зайду тогда? Подожди немного, Ян. Новость непростая. Дай ему время переварить. Мне сейчас из офиса позвонили. Там дело появилось срочное. Нужно отъехать. Неужели не ждет? Папа еще больше расстроится. Яна хмурится и знакомо надувает губы. Обижается. Нет, не ждет. Еще что сказать хотел. Вещи свои собирая и насовсем переезжай ко мне. Все равно почти живем вместе. Чего резину тянуть? Обиду моментально сдувает с ее лица. И Яна начинает застенчиво улыбаться. Я тоже улыбаюсь. Хоть одно приятное событие за этот грёбаный день. Ладно. Но тогда ведь нужно что-то с гардеробной сделать. У меня вещей много и парковочное место для второй машины. Все будет, Ян. С перевозкой я завтра договорюсь. Гардеробную переделают или новую смонтируют. Как тебе угодно. Хорошо. Но тогда, наверное, лучше на послезавтра машину заказать. Я за день не успею. Пусть будет послезавтра. От ее довольного вида напряжение начинает постепенно отпускать. И я, наконец, могу вздохнуть полной грудью. Мне нужно ехать, Ян. «После празднования тебя заберу».